860-й день милисадома, Ранний вечер. Заброшенный город в высоком лесу. башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Визит Григория Романова в мои владения был обставлен довольно просто. Одна нога там, в зале для заседаний Политбюро, а другая уже здесь, в моем кабинете. Раз, два. Не сложнее, чем перейти в соседнюю комнату. При этом все прочие товарищи проводили нас взглядами. Те, что бывают у меня регулярно, посмотрели нам вслед равнодушно скучающе, а остальные — с белой завистью. Вот, мол, еще один счастливчик, готовый взлететь на самый верх. В свое время, в годах так в девяностых, про Григория Романова писали множество гадостей. Отметился при этом и такой светоч русской литературы, как Михаил Веллер, гвоздей ему в печенку. Но, посмотрев на своего гостя истинным взглядом, я собрал все эти измышления в один большой ком и швырнул в корзину для использованных бумаг. Там им и место. — Ну что, Григорий Васильевич, интересно? — спросил я ваш радость наглядывающегося Романова. Интересно, не то слово, ответил тот. Мне товарищ Брежнев про вас кое-что такое рассказывал, так что мороз, по коже». И что именно такого шокирующего вам поведал про меня, Ильич? Второй поинтересовался я. Ту историю, в результате которой вы стали артанским князем, сказал Григорий Романов. Правда, для этого вам пришлось в капусту изрубить народ товар. Я понимаю, что вы спасали наших предков от рабства и разорения, но нельзя ли было поступить как-то помягче? Понимаете, Григорий Васильевич, — сказал я, — чтобы поступить с армией помягче, их следовало отпустить, позволив разбойничать дальше. А мне этого допускать было никак нельзя. Это все равно, что германских нацистов из ВАФ и НСС простить и отпустить на все четыре стороны. Впрочем. Не в этом там было дело. Я никогда не убиваю женщин и детей, но целиком обратившись ко злу и потерпев после этого окончательное поражение, авары сами не хотели дальше жить. Матери, убив своих детей, сами бросались под плаши моих воительниц. Выжили совсем немногие, в основном дети рабынь-наложниц, которые не отождествляли себя с аварами а потому сохранили в этом безумии человеческое разумение. Такой, например, оказалась моя приемная дочь Асаль, дочь Кагана Баяна и такой рабыни-наложницы. Ни о ком она не жалеет, кроме своей несчастной матери, ни о ком и завар не скорбит, а к людям, которые приняли и обогрели ее как родную, относятся с искренней любовью и почтением. Но это, как я уже говорил, среди авар редкое исключение. «И где сейчас эта ваша приемная дочь Ассаль?» – спросил мой гость. «Вы не поверите», – хмыкнул я. «Но вышла замуж в 1239 году за младшего брата Александра Невского, тверского князя Глеба Ярославича. В общем, все кончилось хорошо, все переженились». «Что-то я не припомню такого князя», – возразил Григорий Романов. «А о нем за пределами родного мира не помнит вообще никто», – ответил я. Мол, княжил в Твери в момент Батыева нашествия младший брат Александра Невского. А как его звали, мы не помним. Но помним, что пал он в бою на крепостной стене с оружием в руках. Монголы тоже были ничуть не лучше германских фашистов. А потому у меня не было против них других способов, кроме как убить всех до последнего. А выживших повесить на древе или посадить на кол. За разоренные селения, за убитых детей, за изнасилованных женщин не было у меня, у меня для них ничего иного, кроме тотальной войны, вплоть до применения магического аналога тактических ядерных боеприпасов. Бумс, и нет тумена темника Брундая, вставшего лагерем на ночевку. В следующий раз нечто подобное я применял в дело только в мире Великой Отечественной войны, в сражении за Остропольский Ур. Впрочем, мы, кажется, с одной стороны отвлеклись от главной темы, а с другой забежали далеко вперед. Прежде чем говорить с вами о по-настоящему серьезных вещах, необходимо дать вам возможность безошибочно отличать ложь от правды. А что... «Разве есть такая возможность, чтобы делать это так уж безошибочно?» — усомнился мой гость. «Такая возможность есть, и даже не одна», — ответил я. «Цивилизации пятого уровня и выше используют для этого имплантируемые индукционные психосканеры, а маги высших посвящений, адепты сил и полубоги применяют для этого заклинания истинного взгляда, которое можно наложить даже на человека без всякого проблеска особых способностей. Методы разные, а результат один. — Постойте, товарищ Серегин, — прервал меня Григорий Романов, — есть один вопрос по поводу магии, ведь ее принято считать не более чем шарлатанством. — Магия, — сказал я, в уме произнося заклинание истинного взгляда с закреплением, — это то, при помощи чего мы с вами сюда пришли. Секретом техногенных порталов такого типа не владеет ни одна известная мне цивилизация галактического уровня. Их точка перехода открывается при помощи выброса энергии хаоса на несколько мгновений, пропускает через себя корабль, совершающий межзвездный перерывок, и тут же схлопывается, поскольку не имеет стабилизирующие компоненты. Есть, правда... Не так уж далеко, по нашим меркам, один мир, в котором подобную технологию удалось создать в десятых годах 21-го столетия. Но, во-первых, нас туда пока не пускают. Во-вторых, как известно нам, по крайней мере, что КПД у этого устройства, как у паровода, от 5 до 8%, а большая часть выделившейся энергии хаоса тратится не на проделывание проходов между мирами, а на расшатывание самой структуры мироздания. В мире, находящемся по соседству от нашего 41 -го года, эти утечки уже вызвали образование вторичных диких межмировых врат, несомненно, порожденных утечкой энергии хаоса из первичных техногенных порталов. И тут мой гость внимательно посмотрел на меня и выдал такое, что мне осталось только чесать затылки. Возможно, все дело в том, после некоторого раздуйного произнес он, что, не имея понятия, как создать эту самую стабилизирующую компоненту, эти и намеряния удерживают проход в открытом состоянии, непрерывно подкачивая в него дополнительную энергию. Примерно так же, как вертолет удерживается в воздухе за счет непрерывного вращения винта. — У товарища Романова добротное инженерное образование, — шепнула мне энергоболочка. Сначала он с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный техникум, причем учился в нем с перерывом на войну. А потом заочно Ленинградский же кораблестро... кораблестроительный институт. А это такая школа, которую даже если захочешь, то не забудешь. — Скорее всего, вы правы, — сказал я. — Впрочем, на эту тему следует разговаривать не со мной, а с нашим магом-исследователем Дмитрием Абраменко, чей позывной — Дима Колдун, главным инженером Кливом Сервием и его заместителем — инженер-полковником Ченой Фемо. Они у нас специалисты, и мы в карты в руки. — И что, товарищ Серегин, у вас маги работают в одной команде с инженерами? — удивился Григорий Романов. — Не ожидал. А чего в этом неожиданно удивился я? То, что маги называют энергией хаоса, у инженеров галактических цивилизаций именуется ультраэнтропией. А навигационные приборы межзвездных кораблей способны улавливать наличие или отсутствие магического фона. Так что про существование этого явления наука миров отдаленного будущего знает. Только магии его не называют, ибо отрицает ее принцип. И только совместная работа мага-исследователя с высококвалифицированным инженером, способным описать это явление с одной стороны барьера, привела к тому, что эта ситуация сдвинулась с мертвой точки. И у нас, к примеру, появились механические генераторы магического фона различной мощности и назначения. О, да, товарищ Серегин, это действительно интересно. Сухо прокомментировал мой собеседник и после небольшой паузы добавил. «Странное дело. Вы говорите невероятные вещи, противоречащие всем научным воззрениям нашего времени, но я вам все равно полностью верю, хоть и не понимаю, как такое может быть». «А это потому, что на вас начало действовать заклинание истинного взгляда, которое дает вам возможность отличать ложь от правды», — ответил я. Именно его, товарищ Брежнев, просил инсталлировать вам, чтобы вы могли правильно выполнять свои новые обязанности. При партийных чистках прежних времен брак составлял не меньше 40%, не тех убирали и не тех оставляли. Зато вы, Григорий Васильевич, должны работать со стопроцентной эффективностью, вычищать из партии только кадровый мусор, а правильных людей оставлять на своих местах или даже продвигать на повышение. — А что, товарищ Серегин, положение с кадровым мусором у нас в партии действительно так серьезное, как говорит товарищ Брежнев? — спросил у меня новопроизведенный председатель комиссии партийного контроля. А то прямо-таки неожиданное назначение, и Арвид Янович очень обиделся, когда его вот так без предупреждения отправили на заслуженный отдых. «Положение крайнее, то есть архи серьезное, — сказал я, — еще немного, и болезнь станет неизлечимой. Я, знаете ли, неплохо знаком с составом большевистского ЦК еще времен четырнадцатого года, и могу сказать, что проблема тянется еще оттуда. Если с самого начала, частью из-за кадрового голода, а частью ради представительности, в руководство партии попадают такие люди, как Зиновьев и Свердлов, В дальнейшем там будет не протолкнуться от проходимцев и говорливых шарлатанов. ЦК образца 18 года подтвердил это правило в полной мере. Вместо коллектива единомышленников у товарища Ленина получился какой-то птичий базар, где каждая гагара тянула одеяло на себя. Вспомните споры о формировании однородного социалистического правительства сразу после Октябрьской революции или бардак в головах по поводу Брестского мира. Вносить ясность в такой хаос требовалось исключительно вооруженной рукой. — И вы, конечно же, воспользовались такой возможностью и дали всем продышаться. Примерно так же, как Пиночету в Чили, — иронично усмехнулся Григорий Романов. Примерно так же, как Пиночету в Чили пришлось продышаться к германскому командованию на Восточном фронте, расположенному как раз в Брест-Литовской крепости. При том, что с товарищем Лениным и товарищем Сталиным мы вполне нашли общий язык, — ответил я. О, это была славная охота. Внезапный десант прямо на голову германскому гарнизону, а потом бич Божий с обнаженным мечом наперевес врывается прямо на переговоры, предъявляет мандат с полномочиями от наивысшего советского руководства и начинает диктовать свои условия с позиции силы. Такое немцы понимают лучше всего. Тогда же я арестовал месье Троцкого и всех его подельников по переговорной команде, ибо их целью было отнюдь не заключение скорейшего и справедливого мира, а провоцирование широкомасштабного германского вторжения вглубь России. Потом, правда, мне пришлось совершить еще один вооруженный визит в ставку главного германского командования, чтобы отрезать головы генералам Гиндербургу и Людендорфу ярым противником мира Советской России а остальных положить мордами в пол. Раз-два, и никто никуда не идет. Кайзер Вильгельм, которому я предъявил два веских доказательства серьезных моих, серьезности моих намерений, тут же поделался покладистым, как панька В результате Советская Россия еще в середине января восемнадцатого года получила самый лучший Брестский мир из всех возможных. Германия отошла только территория Польши, а вот Прибалтику и прочие русские земли немцы были вынуждены очистить. Ибо гарант этого соглашения, то есть я сам, был грозен и обещал оторвать столько упрямых голов, сколько потребуется для того, чтобы все договоренности были выполнены буква в букву. После этого оставалось только очистить ЦК от остатков троцкиста бухаринской зиновьевской сволочи. Разогнать к собачьим бебеням мертворожденное учредительное собрание и направить молодую советскую Россию по пути мирного социалистического строительства, что было делом техники и банальной ловкости рук. Вычищенный из ЦК состав стоит у меня сейчас под заклинанием Стасиса в галерее уродов в башне терпения. Удобно. В любой момент можно разбудить персонажа, спросить о чем-нибудь по вновь открывшимся обстоятельствам, а потом снова заморозить. И пусть стоит дальше. — Да, товарищ Серегин, невероятно, но факт. После некоторой паузы задумчиво произнес мой гость. — Быть вашим врагом не пожелаешь никому. Подумать только, какое наказание для товарища Троцкого и прочих превратиться в чучело на выставке, которому каждый сможет похлопать по щеке или плюнуть в рожу. — Кстати, и сколько они так могут простоять? — Да хоть до скончания времен, — ответил я. — А теперь, товарищ Романов, когда вы немного освоились с истинным взглядом, нам пора заняться тем главным делом, ради которого вы сюда и прибыли. Моральные уроды на самом верху большевистской партии — Водились не только в восемнадцатом году. У вас их, пожалуй, будет даже побольше. И сами они гораздо опаснее. Садитесь за стол вот сюда и приступим. Сказав это, я достал из воздуха колоду портретов самых отъявленных вражин. Связаться через них ни с кем было нельзя, но каждому изображению Бригита Вергман прикрепила слепок ауры — выявленного и на сто процентов идентифицированного фигуранта. Таким образом, человек, инициированный истинным взглядом, вполне способен опознать и моральный облик изображенного, и его жизненные цели и задачи. — Что это, товарищ Серегин? — спросил Григорий Романов, не понимающий, глядя на колоду. — Это портреты отрицательных фигурантов из вашего ЦК, — пояснил я. К каждому из них прикреплен слепо ауре, почувствовать который вы сможете, сосредоточив внимание на лице персонажа. Вот, к примеру, уже вычищенный из рядов, потому иначе было нельзя. Бывший товарищ Андропов. Убедитесь в него внимательно. — Мерзавец, интриган и карьерист, — после некоторой паузы произнес мой гость, — пока мы воевали, он умничал в тылу а потом писал донос на настоящих героев, чтобы получить местечко повыше и потеплее. Правильно вы его того заморозили. «А вот это люди в руководстве вашей партии вполне положительные», — прокомментировал я, выкладывая на стол портреты Леонида Рича, маршала Гречка, Андрея Громейко и Дмитрия Устинова. «Посмотрите и сравните впечатления». — Да, так и есть, — ответил Григорий Романов. — Чувствуется, что у каждого из этих людей имеются свои маленькие слабости, но в общем и целом это верные и надежные товарищи, настоящие борцы за дело социализма и счастья советского народа. — Верно, — сказал я, — выкладывая еще несколько портретов. А вот это люди, которых мы вместе с Леонидом Влечом вычистили из Политбюро на заседании 5 января, когда вы сами из кандидата стали действительным членом. Между прочим, случилось это тоже благодаря истинному взгляду, которым я к тому моменту уже успел наделить товарища Врешнева. Любуйтесь». «Это пустышка», — сказал председатель комиссии партийного контроля, откладывая в сторону портрет Суслова. Бывший товарищ Гришин полностью переродился. Кириленко – дурак и зазнайка. Косыгин, несмотря на некоторый ум, это довольно поверхностный человек, находящийся под влиянием своего окружения. А Подгорный, Полянский и Демичев – оппортунисты-еретики, пережитки эпохи волюнтаризма, вольно или невольно размывавший идейный экономический фундамент Советского Союза. «Все правильно», — сказал я, раскладывая перед Григорием Романовым следующий пассианс. «А теперь самое интересное. Эти люди еще ходят на свободе и при этом представляют собой немалую опасность для дальнейшего существования Советского Союза. Вот это...» Первый секретарь Старопольского крайкома КПСС, будущий секретарь ЦК по сельскому хозяйству и генеральный секретарь партии, а также первый и последний президент Советского Союза. Дурак и карьерист, всего за шесть лет разваливший пусть и не беспроблемную, но великую страну до состояния Российской империи в феврале 1917 года. В памяти потомков отложился, как мишка меченый и горбач, человек, который все просрал, но так ничего и не понял. А вот его главный оппонент и лютый враг, первый секретарь Свердловского обкома Борис Николаевич Ельцин, будущий первый президент РСФСР и Российской Федерации, образовавшийся после буржуазного переворота 1991 -го года. Одним словом сдал я, товарищ Романову, на руки всю кодлу засевших вершушки партии перерожденцев, карьеристов, властолюбцев и скрытых националистов, кого помнил сам, и кого мне подсказала значительно более сведущая энергооболочка. Теперь все они у него на карандаше. И едва эта работа была завершена, как за окнами прогремел чуть слышный гром с ясного неба. Небесный отец одобрил наши труды, а значит, переводим дух и идем дальше. За оставшееся до пленума время товарища Романова следует познакомить с товарищами из мира победившего октября, провести по всем интересным местам Тридесятого царства, познакомить с моими воительницами-остроухими, дать возможность посетить неумолимые аквиони. Чем больше самой разнообразной информации получит этот человек, тем лучше. Пройдет еще четыре дня, и Советский Союз потрясет первое судорога новой великой чистки, избавляющее руководство страны от человеческих отходов, накопившихся за 20 лет. А вот тут главная задача председателя комиссии партийного контроля будет заключаться в том, чтобы без дополнительных подсказок с моей стороны открывшиеся вакансии заполнили бы люди дела и настоящие коммунисты. А не еще одна волна интриганов и хапук. Особое внимание должно быть направлено на юг: Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Донбасс, Крым и так далее вообще на Украину. Орбитальное психосканирование сообщает, что там разные негативные явления цветут и пахнут вдвое и втрое сильнее, чем на основной части РСФСР. Есть, конечно, еще и Средняя Азия с Прибалтикой, где советская власть уже не совсем советская. Но это вторичные территории, которыми можно будет заняться после того, как будет нормализовано славянское ядро Советского Союза, основы его промышленной и интеллектуальной мощи. И укатывать это тесто до полной однородности товарищ Романов будет вместе с социоинженером Светлый Эйджел Сарантил. Утверждение о том, что партия, ум, честь и совесть нашей эпохи, народ партии Едины, а также что партия это руководящая и направляющая сила, в настоящий момент являются не более чем пустой, ничем не обеспеченной декларацией. Теперь новый состав Политбюро прямой поддержки должен сделать так, чтобы эти лозунги превратились в суровую реальность, а жить советским гражданам с каждым днем Становилось бы все лучше и веселее.